В этот момент в раздвижные двери незаметно вошел еще кто-то. Оглянувшись, Вик увидел своего мучителя – бессонного демона-подрядчика. А тот, развязав бинты, явил взору присутствующих голову, совершенно целую и лицо. «Как бы вы думали, чье?» «Хлюпа!» Джентльмены, он и не подозревал, что это я не давал ему отдохнуть. <свят> не знал, что я могу спать стоя, а я привык к этому, когда крутил бельевой каток за миссис Хигден. Он и не подозревал, что я научился говорить на разные голоса, когда читал миссис Хигден полицейскую хронику. <свят> ну и хватил он у меня горя, джентльмены, ну и хватил он горя, ха ага, ага, ага. А ведь я требовал убрать этого сопляка со двора приюта? Один, за ним другой, и того двое неуволенных. Ну-ка ответьте мне на вопрос: кто приставил этого мальчишку да еще переряженного к вывозу мусора? А? Кто его подослал? Его подослал я, Вег. Ах так, Бофин. Вы подослали. Да, прекрасно. Мистер Венус, мы увеличим наши требования. И давайте приступим к делу немедленно. Бофин! Очистите повесение от этих прохвостов! Нет, Вег! Так нельзя! Нельзя! Буффин, вы поплатитесь за свой отказ. Мистер Венус, будьте любезны передать мне документ. Извольте, сэр. Вот ваш документ.